боже мой! Ну, пойдемте работать. Сейчас в колотушку ударит. Варвара Лукинишна обвела глазом закопченную палату. «Ржавина курили так, что не продохнешь. Синий дым висит до полу. В углу голубчики, кто свое поел, играют щелбаны. Двое уже набрались квасу и лежат на полу. Васюк записывает, кто». «Все же ресторан шумноватый», — вздохнула Варвара Лукинишна.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 Не идет. А это бывает. До обеда она на месте, а в вечеру не приходит. Стало быть, так надо. Не наше дело. А скучно. Сил перебелять новую сказку. Колобок. Смешная такая история ужасти. И этот колобок и от бабушки ушел, и от дедушки ушел, и от медведя, и от волка. По лесу, знай, себе катался, песенки пел веселые с прибаутками. Я колобок, колобок, по амбару метен, по сусеку скребен, на сметане мешен, на окошке стужен. Бенедикт радовался за колобка, пишучи, посмеивался, даже рот открыл, пока писал. А как дошел до последней строки, сердце ёкнуло. Погиб колобок-то. Лиса его ам и съела. Бенедикт даже письменную палочку отложил и смотрел в свиток. Погиб колобок, веселый такой колобок, все песенки пел, жизни радовался, и вот не стало его. За что? Бенедикт сглотнул и обвел глазами избу. Все пишут, склонились, свечи помаргивают, медвежьи пузыри на окнах синевой отливают. Вечер уже. Некак и метель собралась. Наметет высокие сугробы, засвищет по улочкам, занесет избы по самые окна, застонут высокие деревья в северных лесах, Выйдет из лесу кысь, подступит к городку, завоет жалобно кысь, кысь. А над городком снежный ветер бушует, Над теремами завивается, Далеко разносят дикую жалобу. Представилась Бенедикту, Как сидит он в детственной печи, Свесив валенки, А за окном метель гуляет. Трещит синеватая свечка Из мышиного сала, Тени под потолком пляшут. Матушка у оконца сидит, вышивает цветными нитками полок или полотенца. Из-под печки вылезает Котя, мягкой, пушистый, прыгает Бенедикту на колени. Матушка Котю не любит. Если он заподол ей уцепится, всегда его стряхивает. Говорит, не может его голову розового хвоста видеть, морда с хоботком. И не нравится ей, что пальчики у него тоже розовые, детские». Будто в ее молодости звери эти совсем другими были. Ну, мало ли, что раньше было. А не будь котик, кто бы им столько мышей ловил? И откуда бы они брали сало для свечек? А Бенедикт его любит. Протянешь ему палец, он обхватит ручонками и мурлычет. А у матушки вроде бы старопечатная книга была. Только она ее прятала, потому что они говорят...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 Скачут они в красных санях, в фу в красных балахонах на месте глаз.